Струан услышал только первое предложение. Новость не была неожиданной, и все же она резанула его так же яростно, как удар меча в бок. Он испытал огромную радость и глубокую печаль. Эти чувства перемешались. Его охватило возбуждение при мысли о том, что после стольких лет ожидания... он по-настоящему сможет управлять компанией. Не к этому ли его готовили всю его жизнь? Компанией, которая годами истекала кровью, которую годами спасала от развала его мать, мягко убеждая, уговаривая, направляя, поддерживая отца в трудные минуты. А трудные времена никогда не проходили. Главным образом, потому что отец пил. Это было единственное, что помогало ему выносить дикие головные боли и приступы лихорадки Счастливой долины, малярии, гнилого воздуха, таинственной смертельной болезни, которая была бичом первых поселенцев в Гонконге, но с которой теперь иногда удавалось справиться с помощью настоя из какой-то коры, который назывался хинин. Не могу вспомнить ни одного года, когда на отца по крайней мере дважды не нападала бы три сучка, приковывавшая его к постели на месяц, а то и больше. Он терял сознание и бредил целыми днями к ряду. Даже вливание бесценного настоя хинной корки, которую дед привез из Перу, не излечивали его полностью». хотя и не давали лихорадке убить его, возвращая к жизни, как и почти всех остальных, кто ею болел. Однако этот настой не помог бедной крошке Мэри. Четыре годика ей тогда было, мне семь, и с тех пор я постоянно помню о смерти, о ее значении и непреложной окончательности. Он тяжело вздохнул. Хвала Создателю! Ничто не коснулось моей матери, ни болезни, ни лихорадка, ни возраст, ни удары судьбы. Она все еще молода, ей нет и тридцати восьми. Все так же стройна после семи детей, несгибаемая опора для всех нас, способная вынести любую бурю, любую катастрофу, даже яростную, незатухающую ненависть и вражду между нею и ее родным отцом Тайлером Броком, будь он проклят, даже трагедию прошлого года, когда любимцы семьи-близнецы Роб и Дан Рос утонули в море у Шек-О, где стоит наш летний дом. И вот теперь, бедный отец, столько смертей! Тайпен. Теперь я Тайпен благородного дома. — Что? — Ты что-то сказал, Джейми? — Я просто сказал, что мне очень жаль Тайпен. И... — И вот письмо от твоей матери. Струан, с трудом подняв руку, принял конверт. — Какой способ вернуться в Гонконг для меня самый быстрый? «Морское облако, но Клипер будет здесь не раньше, чем через две 3 недели. Те торговые суда, что стоят в заливе сейчас, медлительны, и ни одно из них не пойдет в Гонконг раньше, чем через неделю. Пакетбот был бы быстрее всего. Мы могли бы устроить так, что он без задержки отправится в обратный путь. Но он заходит в Шанхай». После вчерашнего переезда Мысль об одиннадцатидневном путешествии по морю, скорее всего, бурному, возможно, они даже попадут в тайфун, ужаснула Малкольма. Но и в этом случае он сказал, поговори с капитаном, убеди его идти прямо в Гонконг. Что еще пришло с почтой? Я еще не все просмотрел, но вот здесь... Сильно встревоженный внезапной бледностью Струана, Макфей протянул ему номер гонконг Обзорвер. «Боюсь ничего, кроме новых неприятностей. Гражданская война в Америке набирает силу. Идет с переменным успехом. Десятки тысяч погибших, сражения у Шайло, фер -Оукс, в дюжине других мест, еще одно сражение у бул в котором армия северян потерпела жестокое поражение». С изобретением замковых ружей, пулеметов и пушек с нарезным стволом война навсегда стала другой. Цены на хлопок взлетели до небес. Флот северян по-прежнему блокирует все порты юга. Очередная паника на фондовых биржах. Лондона и Парижа, вызванная слухами о том, что прусские войска вот-вот вторгнутся во Францию. С тех пор, как в декабре умер принц-консорт, королева Виктория еще не появлялась на людях. Говорят, она тоскует так, что может умереть. Мексика. Мы вывели оттуда свои войска, теперь, когда стало ясно, что этот психопат Наполеон Третий решительно настроен сделать ее французским владением. Голод и бунты по всей Европе. Макфейн нерешительно помолчал. Могу я принести тебе что-нибудь? Новый желудок. Струан бросил взгляд на конверт, который сжимал в руке. Джейми, оставь мне газету, просмотри почту. Потом возвращайся, и мы решим, что нужно сделать здесь до того, как я уеду. Раздался легкий шорок, и они оглянулись на дверь в соседнюю комнату, которая оказалась наполовину открытой. На пороге стояла Анжелика. Поверх ночной рубашки был наброшен элегантный пеньюар. «Хеллоу, Шерри!» — тут же произнесла она. Мне показалось, я услышала голоса. «Как ты себя сегодня чувствуешь? Доброе утро, Джейми!» «Малкольм, ты выглядишь гораздо лучше. Тебе нужно что-нибудь? Скажи, я принесу». «Нет, спасибо. Входи. Присаживайся. Ты выглядишь восхитительно!» «Тебе хорошо спалось?» «Не слишком, но это неважно», — ответила она, хотя спала превосходно. Благоухая духами, она с милой улыбкой коснулась его и села рядом. «Позавтракаем вместе». Макфей заставил себя оторваться от нее взглядом и мыслями. «Я вернусь, когда со всеми договорюсь и все устрою. Джорджа Бепкота я предупрежу». Когда дверь закрылась за ним, Анжелика провела ладонью по нахмуренному лбу струана, И он поймал ее руку, с любовью глядя на нее. Конверт соскользнул на пол. Она подняла его, слегка нахмурилась. «Почему ты такой печальный?» «Отец умер». Его печаль вызвала слезы у нее на глазах. Ей всегда было очень легко расплакаться. Слезы появлялись почти что по желанию, и она с раннего детства знала, какое действие они оказывают на других, особенно на ее тетю и дядю. Все, что ей для этого нужно было сделать, это вспомнить, как ее мама умерла, подарив жизнь ее брату. Но Анжелика всегда говорила ей тетя страдающим голосом. — Бедный крошка Жерар, твой единственный брат. Другого настоящего брата у тебя уже никогда не будет, даже если этот твой никчемный отец женится во второй раз. Я ненавижу его. Он не виноват в этом, бедный мальчик. Его роды были ужасными. Мне все равно он убил маму, убил ее. Не плачь, Анжелика. И вот сейчас Струан повторял те же самые слова. Слезы пришли легко, потому что ей действительно было жаль его. Бедный Малкольм. Надо же, потерять отца. Его отец был милым человеком, милым со мной. Бедный Малкольм. Он старается быть мужественным. Ладно, скоро ты поправишься. И сейчас быть рядом уже гораздо легче. Запах пропал. То есть почти пропал. Неожиданно в ее сознании возник призрак ее собственного отца. Не забывай, что этот Малкольм скоро унаследует все — корабли, власть и... — Я не стану думать об этом. Или... или о той другой вещи. Она вытерла слезы. — Ну вот, а теперь расскажи мне все. — Рассказывать особенно нечего. Отец умер. Похороны прошли много дней назад, и я должен немедленно возвращаться в Гонконг. — Конечно, конечно, но не раньше, чем ты достаточно окрепнешь для этого. Она наклонилась вперед и легко коснулась его щеки губами. — Что ты будешь делать, когда мы туда приедем? После секундной паузы он твердо сказал. — Я наследник, я... «Тайпен!» «Тайпен благородного дома?» Она постаралась, чтобы ее удивление выглядело искренним, потом деликатно добавила, «Малкольм, дорогой, все это так ужасно. Я говорю о твоем отце, но...» «Но...» «По-своему это ведь не было неожиданностью, нет?» «Папа рассказывал мне, что он уже долгое время был болен». «Нет». Это не было неожиданностью, ты права. Это так печально, но... Тайпен благородного дома, даже при таких обстоятельствах... Позвольте мне первой поздравить вас. Она присела перед ним в реверансе так же изящно, как присела бы перед королем, потом вернулась в кресло, довольная собой. Он как-то странно смотрел на нее. Что? «Просто ты заставляешь меня испытывать такую гордость. Мне так чудесно с тобой. Ты выйдешь за меня замуж». Ее сердце остановилось на мгновение, лицо вспыхнуло, но разум приказал ей быть осмотрительной, не спешить с ответом, и она задумалась, быть ли ей серьезной в тон его настроению. Или дать волю тому безбрежному лькованию, которое захлестнуло ее после этого вопроса и своей победы, и заставить его улыбнуться? — Ла! — воскликнула она с широкой улыбкой, лукаво посматривая на него и обмахиваясь носовым платком, как веером. — Да! Я выйду за вас замуж, месье Струан! Короткая пауза и дальше скороговоркой. — Но лишь при условии, что вы быстро поправитесь, будете подчиняться мне беспрекословно, поклянетесь лелеять меня сверх всякой меры, любить до самозабвения, выстроите нам замок на пике в Гонконге и дворец на Елисейских полях, приспособите целый клипер под наше брачное ложе с детской, выложенной золотом, и подыщите нам загородное поместье в миллион гектаров! — Не смейся, Анжелика! Послушай, я говорю серьезно. О, ну я говорю серьезно, подумала она, в восторге от того, что он улыбнулся, нежный поцелуй, но на этот раз в губы, полные обещания. Вот вам, месье. А теперь перестаньте дразнить беззащитную юную леди. Я не дразню тебя, клянусь в этом перед Богом. «Ты выйдешь за меня замуж!» Сильные слова, но он был еще слишком слаб, чтобы сесть прямо или дотянуться до нее и привлечь к себе. «Пожалуйста!» Ее глаза все еще смеялись. «Возможно, когда вы поправитесь, и лишь при условии, что вы будете подчиняться мне беспрекословно, поклянетесь ли ли...» «Беспрекословно!» Если это то слово, которое тебе нужно. «Ах да, пардон!» «Беспрекословно!» и так далее, и так далее. Снова чарующая улыбка. «Может быть, да, месье Струан, но сначала мы должны узнать друг друга, потом мы должны договориться о помолвке а потом... Месье Летепан де ла Нобль «Кто знает?» «Примечание. Месье Тайпен Благородного дома. Французской. Конец примечания.» Радость охватила его, вытеснив все остальное. «Так это да!» Ее глаза смотрели на него, заставляя его ждать. Со всей нежностью, на какую она была способна, она произнесла. Я всерьез подумаю над этим. Но сначала вы должны обещать мне быстро поправиться. Клянусь, я поправлюсь. Она снова вытерла глаза. А теперь, Малкольм, пожалуйста, прочти письмо своей матушке. А я пока посижу рядом. Его сердце билось сильно и уверенно. Подъем, который он испытывал, прогнал на время боль. Но вот пальцы слушались его хуже, и ему никак не удавалось сломать печать. «Возьми, ангел мой, прочитай мне его, прошу тебя». Она тут же сломала печать и пробежала глазами единственную страницу, исписанную единственным в своем роде почерком. «Мой возлюбленный сын!» Прочитала она вслух. «С глубокой скорбью я должна сообщить тебе, что твой отец умер, и теперь все наше будущее зависит от тебя. Он скончался во сне, несчастная душа. Похороны состоятся через три дня. Мертвые должны заботиться о мертвых, а мы, живые, должны продолжать нести свой крест, пока живем». Завещание твоего отца утверждает тебя как наследника и тайпена, но, дабы иметь законную силу, передача власти должна быть осуществлена на особой церемонии в присутствии Майом и Компрадора Чена, как то предписывает завещание твоего любимого деда. Устрой наши японские дела, как мы договорились, и возвращайся сразу же, как только сможешь. Твоя преданная мать. Слезы опять наполнили ее глаза. Она вдруг вообразила себя матерью, которая пишет своему сыну. — Это все? — Никакого постскриптума? — Нет, Шерри, больше ничего, просто твоя преданная мать. С каким мужеством она держится? Как бы я хотела быть такой же сильной? Забыв обо всем, кроме того, чем чреваты эти известия, она протянула ему письмо, подошла к окну, выходившему на гавань, и, вытирая слезы, открыла его. Воздух был прохладен и свеж, он унес с собой все неприятные запахи. Что ей делать теперь? Помочь ему побыстрее вернуться в Гонконг, подальше от этого мерзкого места? Подожди... Одобрит ли его мать наш брак? Я не уверена. Одобрила бы я, будь я, на ее месте? Я знаю, что не понравилось ей в те несколько раз, что мы встречались в Гонконге. Она была так высокомерна и недоступна. Хотя Малкольм сказал мне, что так она держится со всеми, кроме домашних. «Потерпи, пока ты узнаешь ее получше, Анжелика». «Она такая замечательная и сильная!» Дверь позади нее открылась, и в комнату без стука вошла Аток, держа на ладони маленький поднос с чаем. «Нехохмах, Маса!» — поздоровалась она с широкой улыбкой, показывая два золотых зуба, которыми очень гордилась. «Маса спит, холосый хея!» «Прекрати эту ерунду с коверканием слов!» «Говори нормально», — свободно ответил Малкольм на кантонском наречии. «Ай-я!» — отток была личной амой Струана, которая присматривала за ним с самого рождения и не признавала ничего авторитета. Она едва удостоила Анжелику взглядом, сосредоточившись целиком на Струане. Высокая и крепкая в свои пятьдесят шесть лет Она была одета в традиционную длинную белую рубашку и черные штаны. Длинная косичка лежала на спине, символизируя, что она избрала работу Амы в качестве своей профессии, и потому поклялась до конца дней соблюдать непорочность и никогда не иметь собственных детей, дабы не делить между ними свою преданность. Двое слуг-кантонцев вошли следом за ней с горячими полотенцами и водой для Струана. Громким голосом она приказала им закрыть дверь. — Масса мыцахиа, произнесла она со значением, глядя на Анжелику. — Я вернусь попозже, Шери, — сказала девушка. Струан не ответил ей. Просто кивнул и улыбнулся. Потом опять перевел взгляд на письмо. погруженный в свои мысли. Она оставила дверь приоткрытой, а ток неодобрительно фыркнула, твердой рукой захлопнула ее, приказала обоим слугам, обтиравшим Малкольма в постели, поторапливаться и протянула ему чай. «Спасибо, мать», — ответил он на кантонском, согласно обычаю, называя этим почтительным именем, Того особого человека, который заботился о нем, носил на руках и оберегал его, когда он был еще совсем беззащитным. — Плохие новости, сын мой, — заметила Аток. Известие о кончине Тайпена уже облетело всю китайскую общину. — Плохие новости, — он сделал глоток чая. Вкус напитка был превосходен. — После того, как тебя помоют... Ты почувствуешь себя лучше, и мы сможем поговорить. Твой досточтимый отец давно опоздал на назначенное ему свидание с богами. Теперь он там с ними, а ты тайпен, так что плохое перешло в хорошее. Попозже я принесу тебе сверх особый чай, который я купила для тебя. Он вылечит все твои болезни. Закончив. Они подали ему свежую накрахмаленную ночную рубашку. «Спасибо», — поблагодарил их Струан, чувствуя себя значительно посвежевшим. Слуги вежливо поклонились и вышли. Аток. «Запри ее дверь!» «Тихо!» Она подчинилась. Ее острый слух уловил шелест юбок в соседней комнате, И она решила про себя быть впредь еще бдительнее. Любопытная чужеземная шлюха лица с кожей цвета жабьего брюха, чьи нефритовые врата с такой жадностью нацелились на господина, что цивилизованному человеку почти слышно, как они истекают соком. Зажги мне, пожалуйста, свечу. — А? У тебя что, глаза болят, сын мой? «Нет. Глаза здесь ни при чем. Спички ты найдешь в бюро». Спички — новейшее шведское изобретение, обычно держались под замком, ибо пользовались большим спросом, легко находили покупателя и потому имели склонность пропадать. Мелкое воровство в Азии имело характер повального увлечения, а ток опасливо зажгла одну спичку и не понимая, почему они не вспыхивают, пока ими не чиркнешь сбоку по их особой коробке. Струан как-то раз объяснил ей, почему, но она лишь пробормотала что-то о новых колдовских штуках этих дьяволов-варваров. «Куда лучше поставить свечу, сын мой?» Он показал на прикроватный столик, где легко мог дотянуться до нее рукой. «Вот сюда». а теперь оставь меня ненадолго. — Ну, а и я. Нам необходимо поговорить. Нужно столько всего продумать, рассчитать наперед. — Знаю. Просто побудь снаружи у двери и не пускай никого, пока я не позову. Ворча она вышла. Долгие разговоры и лавина дурных вестей совсем лишили его сил. Однако он поднял свечу, и, морщась от боли, установил ее на краю кровати. Потом откинулся на подушку и замер так на несколько мгновений. Четыре года назад, в день его шестнадцатилетия, мать отвела его на пик, чтобы поговорить с ним наедине. — Теперь ты уже достаточно взрослый, чтобы узнать некоторые секреты благородного дома. Секреты... «Будут всегда. Часть из них мы с отцом будем держать в тайне от тебя до тех пор, пока ты не станешь тайпеном. Есть секреты, в которые я не посвящаю твоего отца. Есть такие, которые я храню от тебя. Некоторыми я теперь буду делиться с тобой, но не с ним и не с твоими братьями или сестрами». Ни при каких обстоятельствах. Ни один человек не должен узнать эти секреты. Ни один. Ты обещаешь мне это перед Богом? Да, мама. Я клянусь в этом. Первое. Возможно, наступит день, когда нам понадобится передать друг другу личную или опасную информацию в частном письме. Никогда не забывай. Все, что написано, могут прочесть чужие глаза. Отныне всякий раз, когда буду писать тебе, я стану неизменно добавлять постскриптум «Я люблю тебя». Ты станешь делать то же самое, всегда, не пропуская ни разу. Но если в конце письма не будет стоять постскриптум, значит, такое письмо содержит важную и тайную информацию — «От меня тебе или от тебя ко мне только? Смотри!» Она зажгла сразу несколько спичек, прикрыв их от ветра заранее приготовленным листом бумаги. Потом подержала их под этим листом, следя за тем, чтобы бумага не загорелась, а лишь пожелтела от жара. Она осторожно проводила пламенем под невидимыми строчками и, о чудо, на листе проступило скрытое послание. «Поздравляю с днем рождения. Под твоей подушкой лежит вексель на предъявителя на десять тысяч фунтов. Храни его в тайне ото всех. Распорядись им мудро». «О, мама! Он там лежит? Правда? Лежит вексель на десять тысяч?» «Да». «Ай-я! -я. Но как это у тебя получается?» «Это тайнопись». «Ты берешь чистое перо или ручку, аккуратно пишешь свое послание той жидкостью, которую я тебе дам, или молоком, и даешь написанному просохнуть. Если бумагу нагреть, как это сделала я, буквы появляются вновь». Она чиркнула другой спичкой и с серьезным лицом подожгла лист с краю. Они в молчании смотрели, как он догорает на камнях. Она раздавила пепел своей крошечной ножкой в высоком ботинке. Когда станешь тайпеном, не доверяй никому, непонятно почему вдруг добавила она. Даже мне. Теперь Струан подержал ее печальное письмо над пламенем свечи. Слова проступили на бумаге. Он узнал ее почерк. С сожалением. Сообщаю тебе, что твой отец умер, сквернословие и буйствуя, совершенно отупев от виски. Должно быть, он подкупил слугу, и тот украдкой притащил ему бутылку. Расскажу еще больше приличной встречи. Хвала Создателю. Его мучения кончились, но это все вина Броков, моего проклятого отца и моего брата Моргана, которые не давали нам покоя и были причиной этих его приступов. Последний удар случился с ним сразу после твоего отъезда, когда мы узнали, слишком поздно, подробности их тайного гавайского заговора против нас. Джейми передаст тебе кое-какие детали. На мгновение он прекратил читать, чувствуя, как его мутит от ярости. «Скоро, скоро все счеты будут сведены». пообещал он себе и продолжил чтение. «Остерегайся нашего друга Дмитрия Сывородина. Нам стало известно, что он тайный агент этого революционера, президента Линкольна, а вовсе не южан, как он притворяется. Остерегайся Анжелики Ришо». Его сердце вдруг шевельнулось от испуга. «Наши агенты в Париже». пишут, что ее дядя Мишель Мишо был объявлен банкротом вскоре после ее отъезда и сейчас находится в долговой яме. Еще факты: ее отец икшается с сомнительными личностями, имеет очень значительные горные долги и тайно хвастает своим ближайшим друзьям, что скоро станет представлять наши интересы во Франции. Получила твое письмо от четвертого числа, где ты рекомендуешь его кандидатуру. Полагаю, по ее наущению этого не будет. Он несостоятелен. Вот тебе еще один из его так называемых секретов. Не пройдет и года, как ты станешь его зятем. Все это, разумеется, полнейшая нелепость. Ты еще слишком молод, чтобы жениться. И я не могла бы даже вообразить себе более неудачного выбора, поодиночке или вместе, но они раскидывают тебе сети, сын мой. Будь осмотрителен и берегись женского коварства. Впервые в жизни он был в ярости на свою мать. Дрожащей рукой он сунул письмо в огонь, подождал, пока оно сгорит, потом. Одним ударом превратил в пыль обуглившийся лист, сбил пламя со свечи, от отчего она, кувыркаясь, полетела на пол и откинулся на спину, борясь с тошнотой. Сердце бешено колотилось в груди. Разум, не переставая, кричал. «Как она смеет следить за Анжеликой и ее родными, не спросив меня? Как она смеет так ошибаться?» Какие бы грехи они ни совершили, Анжелика в них не виновата. Уж кто-кто. А мать должна бы знать, что детей нельзя винить в грехах их отцов. Разве мой любимый дед не был еще хуже них? Разве не был он убийцей? Разве многим отличался от пирата, как и ее отец? До сих пор. Какое низкое лицемерие! не ее ума дело, на ком я собираюсь жениться. Это моя жизнь, и если я решил жениться на Анжелике в следующем году, так оно и будет. Мать ничего не знает о ней, а когда она узнает всю правду, она полюбит ее так же, как люблю ее я. Иначе, клянусь Богом она... О, Господи! Охнул он, когда боль начала рвать его на части.